Бедная Лиза. 1792 год. Лиза, главная героиня "Крамзинской повести", небывалый для того времени персонаж. Во-первых, это женщина, в то время как главными героями литературы XVIII века были мужчины, а героини могли приближаться к ним, вставать почти вровень, как Софья в "Недрестле", но не становились центром сюжета. Во-вторых, она крестьянка. Персонажи, относящиеся к нижним классам общества, часто встречались в комедиях, вспомненных многочисленных служанок Мольера, но для трагических историй подходили не вполне. Они только-только стали появляться в философской прозе, как «Путешествия из Петербурга в Москву» родящего, вышедшие тут же запрещенные за два года перед бедной Лизой. А в лирической сентиментальной повести не появлялись никогда. В-третьих, главный Лизин дар — умение любить по-настоящему и страстно, которое предполагалось в дамах развитых, начитанных, желательно аристократических. Сквозная мысль Карамзинской повести «И крестьянки любить умеют» была для той эпохи дерзкой, разрушающей социальные стереотипы. Выбивалось из общего ряда ее литературное имя. С одной стороны, так зачастую звали тех же комедийных служанок, вспомним Лизет у Мальера. С другой имя Лиза созвучно Луизи, именно такое имя носит дочь простого музыканта Миллера в мещанской драме Шиллера Коварство и любовь, где несповедиво обвинённая героиня собирается покончить с собой и не делает этого лишь потому, что её отравили. В третьей и в имени Лиза слышится не только отголосок имени Элис, героини скупого Мольера, дочери богача Гарпагона, отдавшей сердце бедняку Валеру, но и отзывах имени Элоиза. Так звали подругу знаменитого французского философа-схоласта, теолога-музыканта Пьера Абеляра, XI-XII века, адресовавшего ей целый цикл любовных писем. Недаром роман Руссо, перевернувший Гарпагон, Все литературные, и не только литературные представления XVIII века назывался "Юлия или Новая Лоиза" 1761 год. Карамзин осознанно присваивает высокое имя, за которым просматривается целая линия мировой славесной девушки из низкого сословия. А комедийным Лизеттом противопоставляет трагическую судьбу своей бедной Лизы. Лиза живет в подмосковной деревне и неустанно трудится. Весной она ходит в город продавать цветы, то есть пересекает границу между патриархальным селом и рыночным городом, где все продается и все покупается. Это важная деталь. Мать Лизы, чувствительная, добрая старушка, безраздельно принадлежит сельскому миру. А Лиза с самого начала как бы находится на границе двух миров. Подобно матери, она не ищет богатства. Разделяет ее убежденность в том, что лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром, в то же время продает свои цветы. Да, честно, да, без злого умысла, но именно продает. Так в повесть подспудно вводится неслыханная для литературы той эпохи тема «деньги». Не для рассказчика символ неестественных отношений, основанных не на велении сердца, не на доверии людей друг к другу. а на выгоде и не выгоде на расчёте и подчас обман. Конечно же, деньги царствуют не в деревне, а в городе, но в том-то и беда, что жилище бедной Лизы расположено слишком близко к опасной черте. Недаром её беспримесно патриархальная мать говорит, как бы предвещая ужасную развязку. У меня всегда сердце не на месте, когда ты ходишь в город. Я всегда ставлю свечку перед образом и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти. Именно в городе этом вседоточий новых отношений Лиза встречает Эраста, молодого дворянина, который устал от светской жизни и легко влюбляется в живую, настоящую, не связанную условностями девушку. Поначалу он даже готов к платоническим отношениям Но, к сожалению, такая слишком чистая любовь не его удел. В конце концов, совершенно ему отдавшись, Лиза им только жила и дышала, но в какой-то момент стала замечать охлаждение любимого. И раз пытается её успокоить: "Он не потерял интереса к Лизе? Просто озабочен предстоящим походом на войну". Позже выяснится, что на войне он не столько сражался, сколько резался в карты и проигрался. Пытаясь спасти положение, герой женится на богатой пожилой вдове. Лизе ничего не остается, как покончить с собой, она бросается в фрут. Таким образом, тема денег в построении сюжета повести эпизод за эпизодом усиливается. Первый, что я раз сделал, увидев Лизу, предложил ей за букетик ландыша вместо пяти копеек рубль. Сам по себе, порыв идет от сердца. Но денежная форма, в которую он облечен, изначально указывает на городскую испорченность неплохого, в общем-то, человека. Лиза, разумеется, наотрез отказывается от лишних денег и соглашается продать цветы лишь за истинную цену — пять копеек. А когда вновь приходит в город в тайной надежде встретить полюбившегося и незнакомца, то отвечает прохожим, что ее цветы непродажные, предпочитает бросить их в реку, нежели отдать за деньги. Но в конце концов не только Ираст, но и несчастная Лиза, оказывается, от счастья заражена городским духом неискренности, начиная с того, что она скрывает от матери свою любовь к Ирасту, и кончая последним эпизодом, в котором она не только прощается с тенью древних дубов, свидетелей её восторгов, но и посылает через дочь соседа Анюту 10 имперялов матери. То есть вольно или невольно, повторяет прощальный жест Эраста, подчиняется противоестественной городской логике. Деньги как бы призваны искупить её дочернюю вину, а не строиться ценой вечной разлуки с матерью, конечно же, бессильны в чём-либо помочь. Получив известие о самоубийстве дочери вместе с деньгами, мать немедленно умирает. При всём том, Лиза беспримесно положительная героиня. Не потому, что она ведёт себя безупречно. Карамзин не верит в безупречных людей и не желает считаться с нормативной моралью. Но именно потому, что в Лизе всё-таки побеждает чувствительность, порывистость, естественное начало. Она берёт эти деньги и отсылает их не по расчёту, а по неразумию. Город Теопугубил, но сельской чистота не исчезла. Не бросает на неё тень и то, что она нарушила ключевой религиозный запрет, покончив с собой. Повторив развязку романа Гёте "Страдания юного Вертера" 1774 год, Карамзин не просто демонстрирует сочувствие героине, как Гёте сочувствовал герою, он фактически оправдывает её и обещает её душе вечную жизнь. На ее могиле водружен деревянный крест, а души Эраста и Лиза, может быть, уже примирились. Отчасти с этой же темой, совращения невинности, была связана баллада Карамзина «Алина», 1790 год. Позже он вернется к этой теме в повести «Июлия», 1796 год, где наметят счастливую развязку схожего сюжета. Но гораздо более интересны Отражение Елизеного образа связано с другими русскими авторами. Не считая наивных слепков с Крамзинского сюжета, которые в большом количестве распространились сразу после выхода в свет московского журнала, к и Долгоруки и несчастной Елизе многие другие. Елизины черты узнаются в героине трагической психотворной повести Евгения Баратынского Эда 1826 год, героине поэмы Ивана Козлова Безумный Русская повесть. Слова о Лизиной матери: "Ты ещё не знаешь, как злые люди могут обидеть бедную девушку". Почти без изменений повторяет Самсон Вырин в "Станционном смотрителе". А судьба увезённой минским Дуни от счастья проверяет врассающий ледяной плод. Барский крестьянки Пушкин создаёт игровую версию этого печального образа. А Татьяна Ларину не случайно называет бедный Таня С героиней Карамзина ее роднит дар искренней любви. Есть в Пушкинском творчестве и прямая проекция карамзинского образа. Бедная воспитанница старой графини Лизаветы Ивановны в «Пиковой даме». Непомерно усиливая эту параллель, Чайковский в оперной версии «Пиковой дамы» вообще заставит воспитанницу броситься в зимнюю канавку. Многочисленные отголоски бедной Лизы слышны в прозе Достоевского. Ледяно убитая Елизавета, сестра старухи-процентщицы в преступлении Нказань, из-за этой пенчина идиот, из-за этой смердящей брате Карамазовы. Вот до да, даняет им образу и Толстой, хотя отражением его в прозе не столь прямой. Вспомним Катюшу Маслову в воскресенье. Из русских современных писателей отыграл этот образ лаурет букеровской премии Андрей Дмитриев в повести Воскобоев и Елизавет. Рассказчик сентиментальный созерцатель, сочувствующий героям и отказывающийся вершить над ними моральный суд. Его образ заявлен с первых строк, и с первых же строк противопоставлен привычному рассказчику русской прозы XVIII столетия. Традиционный рассказчик Сразу выводил читателей в курс дела, расставляя нравственные ориентиры и давая предварительные оценки персонажам. Бедная Лиза начинается принципиально иначе. Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города всего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели, куда глаза глядят по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Сейчас к лету нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонового монастыря. Первый заявочный абзац повести посвящён не героям, но образу автора. Он подробно описывает окрестный пейзаж близ Симонового монастыря. связывает их с собой своими чувствами задолго до того, как перевдёт взгляд на героев и символически размечает картинку. Точка, в которой он начинает своё повествование, это не город, не деревня, это окрестности, в которых совмещено и всё лучшее, и всё худшее, что есть в городской и деревенской жизни. В отличие от старинных писателей который читает и раз, и на которых воспитывались были первые читатели бедной Лизы. Карамзинский рассказчик смотрит на жизнь с грустью. Он желал бы, чтобы возвышенная, чистая любовь способна была преодолеть сословную пропасть, но сомневается, возможно ли это. В отличие от Лизы, какой она предстаёт в начале поэсти, Он знает, что и человеческая жизнь, и жизнь природы подчиняются законам без конца меняющегося времени. В мире нет ничего неизменного. Ни счастья, ни несчастья, ни покоя, ни тревоги. Да счастливой весной приходит печальная осень. Да юностью старой за старостью смертью. Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну. то даже прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природой. Там, опершись на развалины гробных камней, принимаю глухому стону времен, бездну и минувшего поглощенных. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего Отечества, печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы. Когда несчастная Москва, как бы защитной вдоице, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях. Современный человек, в отличие от людей прежних эпох, не может укрыться на лоне природы от бушующей истории. Не может раз и навсегда удалиться от города в деревню. Город всё равно рядом, и пороки, которые царят в нём, могут рано или поздно перетечь в мирную деревенскую жизнь. Зато и для города встречи сельской жизнью не пройдёт до конца без следа. Все границы легко смещаются. В этом заключено и зло, и благо, и благо, и зло. Поэтому Раскасчик не может относиться к героям однозначно. Он сочувствует Лизе, но ясно понимает, что она от счастья заразилась городскими привычками и расством. Тот тот купается от Лизы, Лиза от матери, Верное и обратное. Рассказчик не хочет и не может оправдывать поступок арастом, но до конца его осудить не в состоянии. Вместо осуждений, оправданий, он предлагает читателю наблюдение. Наблюдение за своими собственными чувствами. Он прямо говорит читателю, что разобраться в них не в состоянии. Он может лишь страдать, размышляя о случившемся. Часто сижу в задумчивости, о пешис на вместилище лизины праха, в глазах моих струится пруд. А последняя фраза повести звучит и вовсе невероятно смело. Теперь, может быть, они уже помирились. Самоубийство считается непростительным грехом. Самоубийц не отпивают в церкви и не хоронят в пределах церковной ограды. Считалось, что в рай духом самоубийц нет пути. а в аду невозможно встретиться и примириться. Но шкала религиозных ценностей рассказчика не совпадает с церковной. Она совпадает с церковной ценностью сентиментальной культуры, которая позволила Гёте оправдать юного вертра, покончившего с собой. Носителем высшей ценности этой культуры чувствительности являются не только герои, особенно Лиза, но и сам рассказчик. Дарам он называет свою повесть именно так: Бедная Элис. Эмоциональная оценка дана, моральный приговор не вынесен и не будет вынесен никогда. Эраст. Главный, но не центральный герой повести "Кровзена". Молодой офицер Дворянин, влюбившийся в крестьянскую девушку, соблазнившую её, бросившей ради богатой вдовы, потавшись за откупиться. Он протянул ей на прощание 100 рублей. Рассказчик узнал историю их трагической любви от самого Ираста. Он сам рассказал мне свою историю и привёл меня к лиственной могилке. То есть этот ужасный сюжет произвёл в нём моральный переворот. Во многом изменил. Мы смотрим на случившееся отчасти его глазами. В начале повести Ираст, носитель искреннего даже возвышенного начала, Он сердечно влюблён в Лизу. Каких дурных мыслей у него нет? Но ему даже не приходит в голову, что естественные чувства несовместимы с денежными расчётами. С деньгами он пытается заплатить за Лизин букет больше, чем тот стоит. Не из дурных побуждений, да потому что мысли деньгами, измеряя деньгами, рождает их с помощью своих чувств. И недаром рассказчик, став невольным свидетелем этой сцены, тут же замечает, что мимоходящие начали останавливаться и криво усмехаться. Они испорчены куда больше, чем Раст. Для них деянижный жест может означать лишь одно попытку купить любовь. Но и он же надломлен этим миром. Читатели кормизинской эпохи привыкли к тому, что через пространство и сюжету для каждого героя проложена своя колея. Положительный герой движется в одном направлении, а отрицательный в другом. И их клики, как параллельные прямые, не пересекаются. С одной стороны, Раст подчиняется этому закону старой прозы. Скажем, новым поступком он всё дальше от отдаляет честности. Он всё пытается переводить на деньги, в том числе и собственные добрые чувства. Окупая Элизину работу, он хотел всегда платить в 10 раз дороже назначенной цены. Соблазнил Лизу. Цены по тем временам неслыханные. Уходя на войну, принудил её взять у него несколько денег, чтобы Лиза никому не продавала цветы, пока он не вернётся. Но он не играл на деньги в карты, а в итоге проиграл любовь и изменил на ту. Пытался откупиться от своей несостоявшейся любви. Вот 100 рублей, возьми их, он положил деньги ей в карман. проводит у девушку со двора. Но в том-то и дело, что герои Карамзина способны переходить с своей колена чужую и обратно, меняться и в лучшую, и в худшую сторону. Лиза сама того не замечая многое перенимает от Ираста. Ираст у Лизы он до конца жизни останется чувствительным, не сможет утешиться и то, что именно он рассказывает повествователю эту историю. Говорит о том, что сюжет для него со смертью Лизы не развязался. Я познакомилась с ним за год до смерти. Герой-соблазнитель в русской литературе того времени уже был. Ветролет в повести Львова Софья, 1789 год. Соблазнил героиню, которая утопилась в пруду, после чего ветролет женился на богатой невесте. Имя Раст было гораздо в меньшей степени укоренено в литературе, чем имя Лиза, хотя встречается у Мольера, то оно говорит за себя. По-гречески Эрастос гречолюбищий, кармзин, как минимум, дважды использовал это имя в своей прозе. В повести Юли и очерки Чувствительный и холодный. После кармзина имя это закрепится в русской совести, но скорее на её обочине. В истории города Глупова с Алтакого щедрина возникает Эраст Андреевич Грустилов, друг Карамзина, отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще и не мог без слёз видеть как такую Титилеву. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1725 году.